бонни быстро росла и с каждым днем становилось все яснее что она внучка джералда у у нее были короткие крепкие ножки большие голубые какие бывают только у ирландцев глаза и маленький квадратный подбородочек говоривший о решимости стоять на своем у нее был горячийрав джералда проявлявшийся в истериках которые она закатывала причем она тотчас успокаивалась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 не допустил бы, чтобы девочка спала с ней. «Вы в жизни не проснетесь, пока она не закричит. А если проснетесь, то, скорее всего, отшлепаете ее», — отрезал он. скарлет раздражала то, что Ред придает такое значение ночным страхам Бонни. Но она подумала, что со временем исправит дело и переведет девочку назад, в детскую. Все дети боятся темноты. И единственное тут лекарство — твердость. Ред упорствует только за тем, чтобы выставить ее в глазах всех плохой матерью и таким путем отплатить ей за то, что она изгнала его из своей спальни. Он ни разу не приступал порога ее комнаты и даже не брался за ручку двери с того вечера, когда она сказала ему, что не хочет больше иметь детей. Ужинал он почти всегда вне дома — До тех пор, пока страхи Бонни не побудили его прекратить все отлучки, а то бывало он проводил вне дома всю ночь, и Скарлетт, лёжа без сна за плотно закрытой дверью, прислушивалась к бою часов, возвещавшему наступление утра, и раздумывала, где тарет. Ей вспоминались его слова: "На свете есть немало других постелей, прелесть моя" и хотя при этой мысли ее всю передергивало, ничего поделать она не могла. Что бы она ни сказала, мгновенно возникла бы ссора, и тогда он непременно намекнул бы на ее запертую дверь и на то, что это связано с Эшли. Да, это его дурацкая затея, чтобы боль не спала при свете, причем в его комнате, объясняется, конечно же, всего лишь подлым желанием отплатить ей. Она не понимала, почему Ред придавал такое значение дурацким страхам Бонни, как не понимала и его привязанности к девочке. До одной страшной ночи. Никто в семье потом не мог забыть эту ночь. В тот день Ред встретил на улице человека, с которым они прорывали блокаду, и им, конечно, было о чем друг с другом поговорить. Куда они отправились беседовать и пить, Скарлетт не знала, но подозревала, что, скорее всего, красотки Уотлинг. Ред не приехал домой днем, чтобы погулять с Бонни, не приехал и к ужину. Бонни, просидевшая весь день у окна, с нетерпением дожидаясь своего папу, чтобы показать ему коллекцию жуков и тараканов. Наконец, невзирая на слезы и протестующие крики, была уложена в постель Лу. Возможно, Лу забыла зажечь лампу, а, возможно, лампа сама погасла. Никто толком не знал, что произошло, но, когда рэд явился, наконец, домой сильно навеселе, в доме все было вверх дном, а отчаянные крики Бонни донеслись до него, когда он еще был в конюшне. Девочка проснулась в темноте и позвала папу, а его не было. И все неведомые ужасы, населявшие ее воображение, пробудились. Ни уговоры, ни несколько ламп, принесенных Скарлетт, не помогали. Она не успокаивалась. И у Рета, когда он в три прыжка взбежал по лестнице, был вид человека, встретившегося со смертью. Взяв дочку на руки, он, наконец, уловил среди ее всхлипований слово «темно». И в ярости повернулся к Скарлетт и негритянкам. «Кто потушил лампу? Кто оставил Бонни в темноте одну? Приси, я с тебя шкуру за это сдеру! Бог мне свидетель, мистер Ред, это не я! Это Лу! Ради всего святого, мистер Ред, ведь я... Заткнись! Ты знаешь мой приказ! Клянусь богом я! Убирайся отсюда! И чтоб духу твоего здесь не было!» скарлет дайте ей денег, и чтобы я не видел ее, когда я спущусь! А сейчас все уходите, все!» Негритянки выскочили, незадачливая Лу с рыданиями, закрывшись передником. Но скарлет осталась. Ей было тяжело видеть, как любимое дитя Точес успокоилась на руках у Ретты, тогда как у нее на руках девочка кричала, не умолкая. Тяжело было видеть и то, как маленькие ручонки обвелись вокруг его шеи. Слышать, как девочка, задыхаясь, прерывисто рассказывала ему, что ее так напугало. А она, скарлет ничего члена раздельного не могла из дочки вытянуть.